Глава шестая. Когда к ночи 26 сентября в Азаки собрались наконец все кораблевиры Жестценского о том, что генерал-адмирал Ранин известа было уже всем. Он пока оставался в сознании, но был очень плох. Его снесли в каюту, относительно сохранившуюся по своему Рядом постоянно находились врачи. Перевозить на берег или любой другой корабль пока не решались, и он так и остался на борту своего нового флагмана, на котором покинул Владивосток и принял бой. Поскольку в суете и спешке сборов, предшествовавших выходу конвоя, Рожественский оказался единственным адмиралом на эскадре, после его ранения не нашлось более никого в соответствующем чине, Что бы вас главить броненосный отряд? Более того, некого было ставить его во главе всей эскадры. Сам наместник никаких распоряжений на этот счёт не отдавал. Следующий за ним по старшинству флаг-капитан его штаба, капитан первого ранга Колапье де Колонг, не имел соответствующего ценза успев покомандовать до назначения на суютеперешнюю должность, только несколькими канонерками пароходом «Нева», да чуть более полугода старым учебным кораблем «Петр Великий». Зато имел опыт службы в штабе еще до похода, так что более всего подходил именно для штабной работы. Кроме того, согласно статье 110-й морского устава Российского императорского флота, он не мог возглавить эскадру даже после гибели командующего. По уставу в этом случае командование переходило крем к следующему по старшинству флагману. Поскольку никого в адмиральских чинах не имелось, предстояло выбрать из имевшихся офицеров такого же звания, что и начштаба, командовавших кораблями первого ранга. На собранном для этой цели военном совете составлявшемся на борту броненосец Александр Третий присутствовали все штаб-офицеры, командиры и старшие офицеры боевых кораблей и начальники отрядов. В общем, Все в званиях от кап-2 и старше. Перечень кандидатур был не очень длинным, учитывая скромный корбельный состав, а критерии отбора весьма расплывчатыми. У честь предстояло всё: от ценза и очередности получения звания до реальных боевых заслуг и личностных до деловых характеристик. Первым в списке значился Стемман, но командир богатыря, произведённый в капитаны первого ранга, Раньше всех ещё в декабре 1898 года сразу заявил, что считает невозможным для себя перейти с крейсера сразу на броненосный отряд, не имея опыта управления даже одним таким кораблём, да ещё и в боевых условиях. И потому предлагают поставить на броненосный отряд кого либо из командиров кораблей линии, свои резоны и немалые в этом были так что возражений не последовало ещё один кандидатурой в зал командир бородино капитан первого ранга серебряников по старшинству чем по производству оказавшийся следующим после стеммана кроме его службы у него имелись и немалые заслуги грамотный решительный твёрдый в своих решениях он пользовался заслуженным авторитетом у команды и старался обеспечить все потребности не только офицерского состава, но и нижних чинов. На должность начальника броненосного отряда он вполне подходил, тем более что уже успел в нем побывать, обеспечивая совсем недавно встречу каравана германских прорывателей и блокады у Сахалина. Однако против него играло то, что в мичманские годы состоял в нигилистическом кружке и из-за этого даже был посажен в крепость. На фоне набиравших силу беспорядков в Российской империи это давнее обстоятельство воспринималось несколько иначе, чем еще год назад, на что сразу и начали напирать противники его назначения, которых, впрочем, оказалось немного, и они в итоге вполне согласились с тем, что увлечения его насти уже давно сменились в его голове здравыми рассуждениями. В конце концов, Прекрасно налажена служба на веленном ему броненосце во время всего нелёгкого перехода с Балтики на Тихий океан, по завершении которого техническое состояние Бородино оказалось даже лучшим, чем сразу после выхода с Верфи, и поддержание высокого уровня боеспособности в ходе последующих боевых походов были вполне убедительным тому доказательством. Решение Отложили до окончания обсуждения всех кандидатур, чтобы понять, из кого выбирать, и перешли к следующим. Заседали более двух часов. При этом вышел серьезный скандал с капитаном первого ранга Дворотворским. Примечание. Дворотворский Леонид Федорович по воспоминаниям современников был самолюбив в суждениях резок. Еще в 1890-х годах Будучи капитаном второго ранга и старшим офицером крейсера Адмирал Нахимов, заслужил репутацию не признающего уставов и законных положений, не руководствующегося только своими желаниями. Отличался упрямым властным характером, обладая громоподобным голосом и мощной фигурой. За время плавания второй тихоокеанской эскадрой смог почти полностью подмять под себя контр-адмирал Лэнквиста, Ушёл со службы в 1907 году с мундиром и пенсией, будучи произведённым в контр-адмиралы. 21.04.1914 года лишён права на ношение мундира за слишком резкую критику флота и морского ведомства. Конец примечания. Едвался зана в шта шансов занять вакансию, у него практически нет. Он пришёл в состоянии крайнего возбуждения. Дешав со временем перехода к команду и отрядом крейсеров, он теперь считал себя безусловно достойным занять следующую ступень, то есть возглавить эскадру. Основным его аргументом стало отсутствие у всех, кроме него, опыта руководства соединением крупных кораблей в длительном плавании и в бою. В качестве доводов против него прозвучало, что кроме меньшего ценза он также отметился в народовольческом движении в молодые годы за что 2 с половиной месяца отсидел в турбицком бастионе хотя конечно это всё было давно и с тех пор никаких нареканий по службе леонид федорович не имел даже проявил похвальную инициативу командуя ещё дмитрием домским в составе отряда вирениуса когда, узнав о начале войны между Россией и Японией, начал без приказа досматривать суда в Красном море в поисках военной контрабанды. Но по штабным обзорно-аналитическим бюллетеням многим был памятен его довольно дерганный рейд к японским берегам в июне, а потом еще и неудачный выход с Окинавы на соединение с флотом в Симоносексском деле, когда едва не потеряли Олега. Хотя к действиям начальника отряда и одновременно командира крейсера, которым он по совместительству являлся, после всех разбирательств никаких вопросов не было. Все, что мог, он тогда сделал, и сделал правильно, что также нашло отражение в распространенной штабом среди офицеров информации. Тем не менее, вопрос без участи также имел существенное значение в суеверной среде морских офицеров, Зи да самое его командование крейсером "Метредам" во всех операциях, как показал уже проведённый их анализ, оказалось не совсем безупречно. Виной тому, в первую очередь, были некоторые личные качества самого капитана первого ранга, имевшего властный, напористый характер, сочетавшийся с некоторой поспешностью в принятии решений. Именно так было записано в его служебной характеристике Что по твёрдому убеждению капитана первого ранга Калапье де Колонга, ведавшего всей распорядительной частью штабной работы, в том числе и кадровыми вопросами, делало его кандидатуру неподходящей на этот пост. О чём он прямо и высказался, добавив, что такого же мнения придерживался и Рожестский, считая, что начальника отряда крейсеров отличается полной уверенностью в абсолютном знании всех тонкостей современной войны на море, но одновременно обладает склонностью к завышенной оценке своих возможностей и неспособностью быстро и правильно анализировать изменения ситуации, исходя из возможностей противника. Всё это усугубляется грубым пренебрежением и неприятием чужого мнения. Таким выводом Также нашлись возражения. В итоге после бурных обсуждений и по настоянию походного штаба на местека броненосный отряд и всё с кадром принял под временное командование всё же Серебренников, сделавший свой Бородино новым флагманом. Это его решение казалось не совсем разумным, поскольку делало самым главным самый слабый из броненосцев. Но Александр в бою серьёзно пострадал и нуждался в ремонте. Ариол, хотя и имел полностью исправную основную артерию и прекрасно отстрелялся в бою, не мог выполнять функции флагмана по причине неисправностей побитых японскими снарядами антенн беспроводного телеграфа. Так что особого выбора на тот момент просто не было. А Добротворского, несмотря на его протесты и даже достойные требования, был сдать ему по заслугам. Оставили командовать крейсерами. Не добившись своего и, похоже, восприняв это как личную обиду, он отстранился от дальнейшего участия в совещании по этому вопросу, сказавшись больным, и сразу же отправился с инспекцией на Олега. Там, едва поднявшись по трапу, накинулся с упреками на старшего офицера капитана второго ранга Посохова, обвиняя его в нерадивости и вовсе и не желании восстановить боеспособность крейсера. Недо да, при том, что практически не имея ремонтой басы, ему удалось таким образом наладить работы, что к концу сентября залатали и пробоены в корпусе, успели исправить почти всю артеририю и 12 из 24 котлов. Правда, для этого пришлось почти полностью разобрать четыре из них, пустив на запчасти для остальных. За это командир обвинил старшего механика в саботаже и обещал отдать его под суд. Досталось и остальным офицерам, подвернувшимся под горячую руку, своего вернувшегося командира. Убедившись, что Олег все еще калека, добраторский в таком же скверном настроении, если не хуже, вернулся на богатырь, где сразу с порога устроил смотр команде, щедро раздав взыскание, и выговорив вахтенным офицерам за обнаруженные мелкие недостатки, неизбежные после перехода и боя, после чего отправился спать, закрывшись в командирском салоне и велев его не беспокоить. Совещание тем временем продолжалось, вести переговоры по радио с Владивостоком не удавалось, все эти пеши постоянно глушили японские станции, а чтобы спланировать и согласовать дальнейшие действия, Жег была нужна как воздух. Поэтому в первую очередь решили снять эту проблему без особой надежды, запросив у Местной в позиции блокирующих дозоров. В главной базе флота считали, что Цусимская передовая база просто не имела возможности для проведения серьёзной системной разведки окрестностей после всех понесённых потерь. В самом деле, В условиях тяжёлой блокады сил, имевшихся в Азаки, едва хватало для обороны и итральных работ на главных форватерах при тех заявках, так что штаб ни на что не рассчитывал. Однако здесь гостей из Владивостока ждал приятный сюрприз. Слово сразу взял командир крейсера Аврора, капитан первого ранга Егорьев. Он с большим трудом Приведя свой тяжело поврежденный в Сосепском заливе корабль в Азаки, помимо первоочередных работ по локализации боевых повреждений на нем, занимался также и обобщением всех скудных данных, поступавших и отходивших в начале разведки миноносок, прорывавшихся связных и контрабандных шкун, подлодок и следивших за окрестными водами аэронаблюдателей и кроме того старший минный офицер Олега лейтенант Миштов вместе со своим коллегой из изумруда лейтенантом Заозёрским используя восстановленную сильную станцию беспроводного телеграфа с своего крейсера дал также результаты радиоперехватов и дешифровки станции базы Озаки постов козаки Якочи научился отслеживать перемещения наиболее приметных передатчиков противника и изучил их стереведения переговоров Ещё в процессе установки на Олега новейшей немецкой станции этот скромный молодой офицер со шведской фамилией заинтересовался поступившим в его распоряжение сложным оборудованием продолжая его освоение в дальнейшем постоянно искал способы для его эффективного использования даже оказавшись по сути в стороне от основных событий в осаждённом островном гарнизоне не забросил это дело объединив всеми имевшимися на островах станций в единую сеть и наладив постоянный обмен информацией которая оценивалась и анализировалась уже в окоче по множеству параметров к осени ему удалось добиться немалых успехов в своём деле На основании сведений, полученных всеми этими способами, под руководством Егория были составлены примерные схемы движения японских дозорных судов, графики их развёртывания и корабельный состав, а также стандартные способы обмена информацией, порядок действий в нештатных ситуациях и некоторые позывные. Поскольку уже было достоверно известно Что нарушениям радиосвязи занимаются небольшие патрульные суда, дрейфующие непосредственно у северной оконечности Цусимы и вазирующие на Фудзан и Мозамба, Егоров предложил воспользоваться достигнутым господством на море и принудительно сократить их численность, чем уменьшить плотность блокады. Начинать отчис свойт прилегавший к Костарван, разумнее всего было именно с подхода к этим пунктам. И ещё до рассвета, чтобы загрести с одного захода как можно больше мобилизованных пароходов из Хун и не дать им забиться по щелям при нашим появлении, как тараканам. Ясминцы всё ещё принимали уголь и воду и устраняли штормовые повреждения, из-за чего к выходу в море оказались не готовы. К тому же, погода пока не позволяла их использовать с весомные отдачи. Но довольно бурное море было скорее плюсом, чем минусом, поскольку точно так же ограничивало и боевые возможности японских миноносцев, численность популяций которых в окрестностях Цусимы постоянно менялась, и на данный момент точно была неизвестна, но считалась довольно значительной. Учитывая это, на поиск решили отправить богатыря Светлану и для полноты картины Керека Уже избавившись от воздухоплавательной роты и её имущества, временно включённой в состав сил береговой обороны Цусимы. Такой состав позволял приступить к реализации задуманного немедленно. На данный момент только эти корабли имели достаточный запас угля и прочих предметов снабжения, были способны спокойно преодолевать эту волну, что гнало сейчас ветром в обоих Цусимских проливах. И не нуждались в ремонте механизмов. Командовать Выловской предстояло начальнику отряда крейсеров, в состав которого временно включили и терек. При этом капитан первого ранга Егорьев назначался на уходивший крейсера младшим флагманом. Ему вместе с офицерами радистами из команды лейтеранта Миштовта поручалась организация радиоразведки в районе преследующей Выловской и по маршруту безвозвратно последующего движения крейсеров. Сам начальник отряда на завершающем этапе совещания так и не появился, хотя нарочно за ним отправляли. В конце концов, рассудив, что будет даже лучше, если он отдохнёт перед выходом, обсудили предварительный план без него. Командира Авроры снабдили соответствующим боевым приказом и инструкциями, отправили организовывать набег говорили мне, до этого оставалось совсем мало, поскольку большая часть разведывательных кладок у него была при себе. Егор перебрался на богатырь, даже не заезжая на свой крейсер. На флагман отряда вызвали только Миشفтова с Зазёрским, да минных квартирмейстеров Лиховского и Дмитриева, лучших других различавших почерки японских основных корабельных и береговых станций, наскервавши сейчас той сменой позывных В то время незарочном отправили запросы о текущей ситуации в службу радиоперехвата Озаки, а также к синоптикам. Прибыв на Богатырь и узнав, что начальник отряда уже на борту, Егорьев распорядился доложить ему о только что поступившем приказе на срочный выход в море. Сам тем временем начал готовить свои карты Цусимских проливов, на которые была нанесена последняя обстановка по полученным на вчерашний вечер донесениям. Минеры отправились к беспроволочному телеграфу. Начальник отряда появился на мостике быстро. Не взглянув на своего младшего флагмана, быстро прочитал приказ походного штаба на мистиках, затем подошел к карте и посмотрел на часы. Узнав, что Егорев не отдавал никаких распоряжений о подготовке к походу и бою, поскольку считал, что это невероятно, не в его полномочиях, вроде даже подобрал лицо. Затем приказал передать на назначенных к выходу корабли свой приказ развести пароры во всех котлах и срочно вызвать людей с берега, назначив получасовую готовность к выходу. Одав все необходимые распоряжения ещё и касательно организации тараления и убедившись, что они выполняются, Приказал своему денчаку принести к коньяку прямо на мостик, и, как только тот все исполнил, предложил Егорьеву его выпить за успех предстоящего дела, извинившись за свое поведение и сославшись на нервы. Говоря это, разолил сразу полбутылки Шуставского по стаканам, продолжая объяснять, что не спит уже третий сутки с самого начала всей этой японской возни, и, главное, целью которой, он в этом не сомневался, было именно выманить его отряд в море и уничтожить. Он понял это с самого начала и знал, как можно было подловить их еще там, у Владивостока, но его не слушали, а он уже устал доказывать что-то штабным и в конец издергался. Приняв извинения, Егорьев отпил из своего стакана менее половины, поставил его на штурманский столик Предложив обсудить детали вылазки, Доброторский согласился, лестью пригробив свой конец. Скорее к обсуждению присоединился и командир багатера Стемман, участвуя в корректировке предварительных планов, когда не был занят своими непосредственными обязанностями. При этом ещё несколько раз капитан и первый варанга прикладывались к коньку, трещам Доброторский Следил, чтобы стакан Егорова был всегда полон, но сам почти не пил. Притом Егоров лишь чуть пригубливал, также как и Стемман, с некоторым недоумением воспринимавший необычную активность в этом направлении своего непосредственного начальника, чего раньше за ним не замечалось. В те времена, к горизонтам сеялись в свет на рейде в полной темноте построились в короткую колонну И под эскортом Мираносовых и миноносок начали движение следом за тральной партией. Ветер дул с юго-востока, так что под западным берегом сильного волнения не ожидалось. Надеялись пробить проход в западном направлении на среднем форватере. Так было намного короче, соответственно и быстрее. Плотность заграждения считалась очень высокой. Уча уже имевшийся горький опыт, вперёд попытались спустить более лёгкую разведку. В голове всей процессии заняли позиции большие моторные и паровые катера. Сколько позволяло состояние моря, они вели стараленье. Но в проливе зря дож штормило, гораздо сильнее, чем ожидалось, так что довольно скоро им пришлось повернуть обратно. А когда небо на востоке едва начало сиреть, Стало уже совершенно ясно, что даже миноносцам и прочим не самым мелким судам работать с тралами, придерживаясь западного курса, совершенно невозможно. Пришлось тоже возвращаться в среду за катерами. На обратном пути из пулемета расстреляли мину, скорее всего, сорванную с якоря и болтавшуюся в волнах. Добротворский, впечатленный ее взрывом, предположил, что японцы уже накидали мин везде вокруг Цусимы, в этих мелководных проливах, поэтому нужно возвращаться и ждать улучшения погоды, дав командам отдых. Егорьев с этим не согласился, считая, что время слишком дорого, и предложил просто изменить маршрут и попытаться выйти тем же путём, что прошли и конвой, да за ним и эскадра, то есть вдоль берега на север. Это, конечно, было дальше и дольше, но намного безопаснее. Северный форватер, контролируемый на большей части своей длины береговых постов и батарей, вполне возможно, до сих пор оставался не тронутым противником. К тому же, на нём, укрывшись от волн и ветра за массивом островов, крупные тральщики с достаточно сильной машиной вполне могли работать даже сейчас. Добротовский, успевший привыкнуть к абсолютной власти на корабле, на отряде собрался поставить на место своего нового подчиненного, но разгореться явно назревшей полемике не дал в полученный по радио категоричный приказ штаба-наместника выходить через Окочи прибрежным фарватером. К этому времени в Азаки уже вернулись катера и миноносцы, доложившие о невозможности траленье. От пленных и из кое-каких бумаг, выловленных вчера на месте гибели японских крейсеров, Стало известно, что в северной оконечности Цусимы минных заграждений нет. Для Аниду Фёдоровичу пришлось подчиниться. Содрядом теперь остались только 4 старых грязных угольщика тысяч и полторы тонн воды из смещения ещё способных, уверенно вытягивать тралы при не слишком сильной попутной волне под берегом. От вчерашних вех, отмечавших границы форватера, не осталось и следа. За ночь все унесло штормом. Однако путь был многократно исхожен и достаточно хорошо знаком, а зажженные береговые навигационные огни позволяли вполне уверенно ориентироваться в рассветных сумерках. Пройдя за куцым центральным карваном до мыса Тарьозаки, так и не обнаружив мин, все три крейсера повернули на запад и дали полный ход. К этому времени уже совсем рассветнело, но начал капать мелкий нудный дождик, а над водой гнало клочьями тяжёлый вязкий осенний туман, прикрывая с этим максимально быстро приблизились к входным створам фузанских форватров и путям ведущим в Мазампа. Так и не увидев из-за дождя ни одного ориентира на вражевском берегу, гресера примерно определились по глубинам и приступили к боевому развёртыванию. Добротворский предложил изменить первоначальный план и начал дело с атаки Гавани Фузана, где, наверняка, стоит много дозорных судов. Но он считал, что так можно будет уничтожить значительную их часть прямо на месте стоянки, а уже потом прочесать северную часть Цусимского пролива. Дождливая и английская погода позволяла надеяться, что наше появление здесь всё ещё не обнаружено противником. Едман очав слушать возражения Егориева, что в таком случае есть риск нарваться на японские мины, но речь и которыйх на подходах к порту было достоверно известно от подводников, доброторский снова начал распыляться, но вдруг пошатнулся и схватился за грудь, отвернувшись от всех и вцепившись в ограждение мостика. Его сразу подхватили под руки и отвели в сторону, усадив на ящик с сигнальными флагами. Но он рвался встать, Но ему не давали. Вызвали доктора и под его присмотром отправили переутомившегося начальника отряда крейсеров отдыхать в командование вынужденно вступил Егорьев. По его распоряжению, не задерживаясь, развернулись сначала на север, а потом на восток и продолжили движение большим ходом, рассыпавшись в завесу, перекрывавшую примерно расположение ближайшей дозорной линии по характеру постоянно прослушиваемых японских помех сделали вывод, что развёртывание прошло незаметно для противника. Свозь их фон пробивалась несколько большая активность береговых станций, работавших на другой частоте кодовыми фразами, проверяя все частоты на длинной волне в явно заранее оговоренных окнах, когда общий фон помех угасал, пару раз ловили короткие послания явно адресованные кому-то далекому. Дальнейшее сканирование эфира показало, что не слышно некоторых корабельных передатчиков, раньше регулярно подававших голос из окрестных вод в положенное для них время. Получив доклад обо всем этом из своих радистов, Егорьев распорядился с момента разворота в поисковую цепь начать глушить радиопереговоры во всех трех основных диапазонах, но не полной мощностью станций, что гарантированно не даст японцам возможности предупредить друг друга на начале нашей охоты. Но одновременно не будет перебивать депеши с Цусимы, возможные после устранения вражеского противодействия. Тем временем из Азаки, почти сразу после ухода трех крейсеров Добротворского, выдвинулся и Олег. К сожалению, до прежней резвости ему оставалось еще далеко. Тем не менее, спустя три часа после расцвета он уже курсировал на своих десяти узлах с юга на север и обратно, держа позицию к востоку от Мазанпа и Фузана на безопасных глубинах в середине пролива. Его задачей, согласно плану, являлось отлавливание дозорных судов, которые смогут просочиться сквозь частый гребень коровлей Добротворского, и попытаются укрыться в своих базах на Корейском берегу. А на рейде передовой базы «Озаки» оба боеспособных броненосца спокойно продолжали бункироваться с приведенных пароходов, чей уголь теперь стал быть неприкосновенным запасом в связи со снятием блокады островов. На Александре ещё и параллельно исправляли повреждения, пытаясь восстановить работу насосной башни. Её погреб осушили, а саму башню надвернули и в диаметральную плоскость, используя ручной привод. Вся проводка выгорела, и восстановить её до возвращения в азу не представлялось возможным. Наладить работу элеваторов, подачи боеприпасов и механизмов вертикальной наводки орудий пока тоже не удавалось. Во сколько и за свежей погодой, появлением москитных судов противника у входа в Сусим-Азунду, можно было не посадиться, а все мареходные суда японцев наверняка укрылись в на достоянках, большую часть дозоров сняли, дав людям отдохнуть. Экипажи боеспособных миноносцев и миноносок уже вторые сутки метались по бурному морю, обеспечивая сначала встречу и проводку конвоев флота, а потом выход крейсеров. Так что буквально засыпали стоя. В качестве компенсации дополнительно развернули несколько береговых сигнальных постов. После прихода конвоя, а следом и эскадры, а потом предрассветной отправки крейсеров в течение всей ночи противнику сусины не появлялся. Было необычно тихо. Рано утром из окопчи сообщили, что слышат раскаты далёкой стрельбы. Быстро разгоравшись, потом стихавшей, но опять возобновлявшейся и постепенно смещавшейся к востоку. Это, вероятно, были первые результаты деятельности Добротворского. Вызвать его по радио даже не пытались, поскольку помехи изначально являлись частью плана, а сейчас они только усилились. К тому же было условлено, что крейсера первыми выйдут на связь, как только представится такая возможность. Из береговых постов ни вспышек выстрелов, ни сигнальных или осветительных ракет, если они и были, не видели за пеленой дождя, начавшегося ещё затемно. Оставалось только внимательно следить за ситуацией по радио. Начиная с 11 часов утра, условия для работы беспроводного телеграфа начали заметно улучшаться. Через станцию Олега, всё ещё державшего свою позицию в проливе Была ретранслирована зашифрованная телеграмма штаба флота с отчётом о результатах боя у Окочи. Ранения Рождественского сообщать пока не стали, опасаясь, что об этом могут прознать японцы и резко активизироваться. Просроченный ответ из Владивостока пришёл немедленно. Судя по тому, что длинная депеша уже была зашифрована и сразу выдана в эфир, её подготовили заранее и только ждали возможности. В ней говорилось, что её сын благополучно добрался до Гензана, атаковав японские проходные стоянки. Но в данный момент связи с ним нет. В юго-западном направлении от крепости, предположительно, Броутнов заливе и на входе в него Отмечается постоянное телеграфирование сразу с нескольких японских станций. Сообщения из порта Шетако и Гинзана не проходят. И судя по всему, точно так же, как и к ним. Зато стало возможно вести переговоры по радио с Небогатавым. Уже известно, что Хакодаты и Мураран подверглись атакам японских минных сил ночами 23 и 24 сентября. Имеются потери. Но боеспособности отряд не потерял и даже предпринял вылазку вдоль восточного побережья Хонсю, уничтожив японский флотский угольщик. У залива Педра Великого и Ипосета все тихо. Связь с гарнизонами бухты Владимира и залива Ольги восстановлена полностью. С Сахалина и Курил также тревожных новостей не поступало. Никаких новых атак не было. На наше побережье и прибрежное судоходство противник не предпринимал. Недва успели отправить в штаб флота квитанцию о получении, как обмен депешами с Владивостоком снова казался невозможным. Доходили только отдельные обрывки слов, хотя явных помех почти не было слышно, только слабый фон. Вероятно, передачи теперь перебивались с какими-то удаленными станциями так как телеграфисты Олега Умазампа и Бородино, стоявшего в Азаке, уверенно переговаривались между собой, а в Азаке спокойно приняли по радио доклад о ситуации со стоянки Окочи. От крейсеров вскоре пришло сообщение, что они ушли к востоку-юго-востоку -востоку, от Фузана на 60 миль. Потоплено пять дозорных судов, в основном небольших пароходов. На двух из них совершенно точно имелись станции без проволочного телеграфа. Из показаний пленных экипажей удалось узнать, что в заливе Абурадани оборудована вторая передовая база северных блокадных сил Цусимского пролива. Примечание. Залив Абурадани расположен в северной части Цусимского пролива на побережье Хонсю. В реальной истории в Цусимском сражении Испол этот отца японцами как пункт снабжения миноносцев действовших против русской اسکдоры с наступлением темноты. В их документах есть упоминание об уходе для перезарядки минных аппаратов в Абурадани. Конец промячания. Запрашивали информацию об особенностях навигации в том районе, надеясь получить хотя бы что-то от сусимских рыбаков и купцов. Принявший командование отрядом крейсеров капитан первого ранга Егорьев намерен атаковать её сегодня, вскоре после полудня, так что времени на сбор сведения оставалось мало. На окончании этой депеши озадачил старших офицеров, все ещё совещавшихся на борту Бородино. Все прекрасно видели, что рейд Озаки крейсера покидали ведомые богатырём под флагом Добротворского. Однако помня Его демарш начали опасаться, не пошёл ли он ещё дальше в своём протесте. Пока решили не выяснять подробностей, предполагая узнать всё по возвращении отряда. Долек, занявший свой номер позже, также доложил, что прикончил один параход, но общий счёт обнаруженных и уничтоженных был не в его пользу. Из-за того, что в действии находилось только половина котлов, И не все из них могли работать на полную мощность, и он выдавал максимальный ход всего в 12 узлов, что иногда было даже меньше, чем у преследуемых судов. В итоге, на данный момент, несмотря на активное использование артиллерии, он упустил целых 300 рожевиков, один из которых горел до те пор, пока не скрылся в коресе шерах. Новых противников На его горизонте не появлялось уже полтора часа. Из гавани Мазампы и Фузана за всё это время выйти никто не пытался. Хотя наш крейсер вполне возможно видели с японских сигнальных постов и, наверняка, слышали его стрельбу и имели возможность неоднократно наблюдать вопли о помощи с обстреленных пароходов, подаваемых и ракетами, и прожекторами. Момент короткого прояснения погоды У гавани Фузано удалось разглядеть дымы нескольких судов, но поскольку приближаться к порту опасались, разглядеть даже их мачты не смогли. После полудня ветер начал стихать, но дождь не прекращался, ограничивая видимость 15-20 кабельными, а временами вообще переходя в ливень. Минный квартирмейстер Бородино Радиограф принимал сигналы со станции русского типа, сильно ослабленные большим расстоянием и естественными атмосферными помехами. Скоро удалось определить, что это куски шифрованной телеграммы из штаба флота, причём особо важной, судя по тому, что использовался личный код наместника. Спустя ещё час после уже нескольких повторных её передач подряд удалось почти полностью разобрать текст, подписанный Командоищи флотом вице-адмиралом Берелёвым сообщалось, что сегодня утром получена телеграмма из Шанхая о прибытии первого эшелона транспорта с грузами для Забайкальского военного округа и крепости Владивосток, отправленных с Чёрного моря. Он уже добрался до района ожидания и в пределах 3 ходовых дней может достичь Цусимского пролива. В этой связи требовалось Срочно известить ожидающего в Шанхае начальника этого эшелона от Тихоокеанского флота капитана второго ранга Эррюмина о дальнейшем рекомендованном маршруте следования и дополнительных инструкциях на переход, если таковые имеются. В течение недели ожидается прибытие второго эшелона, назначенный на него начальником подполковник корпуса флотских штурманов Чихачёв также уже добрался до шанхая и ждёт инструкций это была очень хорошая новость из неё следовало что рекомендации с дальнего востока о формировании из транспортов караванов а не их одиночного разрозненного продвижения всё же были услышаны в столице и теперь следует озаботиться встречей сразу нескольких пароходов уже прибывших и подготовленных для преодоления завершающего отрезка пути К этому начали готовиться уже довольно давно, хотя окончательного ответа из Петербурга всё не было. Оптимальные варианты маршрута движения в зоне ответственности Тихоокеанского флота были проработаны заранее и вручены начальникам штабов перед их отбытием из Владивостока. Теперь требовалось лишь указать наиболее подходящий из них. Но, учитывая последние события, сейчас появился новый вариант. Учитывая Неожиданно установившееся подавляющее господство нашего флота у северной оконечности Кореи абсолютно неоспоримое. В светлое время суток можно было ввести в вместе разгружающийся сейчас Сусимский конвой с прибывающими пароходами из европейской части страны. Досталось только прикинуть, как реализовать это максимально безопасно до да уведомить об изменении первоначальных планов начальников эшелонов об отправке соответствующих довольно многословных распоряжений по радио в штаб флота, а потом телеграфами из Приморья не могло быть и речи. Это обсуждалось ещё во Владивостоке. Их легко могут перехватить японцы или задержать англичане. Так что, судя по всему, придётся отправить с новыми предписаниями в Шанхай. Кто-то из виноносы прямо с сушимы, причём скорее. Но в данный момент это всё ещё было довольно трудно выполнимо, учитывая весьма скудные возможности нашей с кадры и самой Цусимской базы. К этому времени пришёл повторный запрос о помощи от Егорьево. Как и ожидалось по мере развития операции, район действия крейсеров был расширен. Теперь ему срочно требовались мелкосидящие корветы для осмотра не только обороданни, но и ещё нескольких укромных бухт севернее, где могли укрыться пароходы с военными грузами. Так что обе проблемы пришлось решать параллельно. Из Свинца выслали к восточному побережью Цусимского пролива и в Шанхай. Для почтовой службы пришлось отвлечь один из из свинцов, направляемых к Егореву. Уже в 2 часа пополудни с этой миссией ушёл безупречный С младшим флаг-офицером штаба Мичманом Казакевичем до борту. Он должен был передать новые инструкции нашему представителю в действительном штабционном советнику Павлову и военному атташе, полковнику Децину, принять докладные записки от них и отправить штабную корреспонденцию во Владивосток и Петербург. Переходы из обоих эшелонов планировалось успеть собрать в течение недели. К этому времени в Такисики и Озаки разгрузят приведённый транспорт и потом разместят на них всё и всех назначенных к вывозке во Владивосток. Основные силы и кадры за это время вполне успеют подготовиться к обратному переходу. Предполагалось, что критерира достаточно быстро наведут порядок у ближайших к сусиме японских и корейских берегов и смогут обеспечить сбор и безопасную проводку судов из предназначенных им районов ожидания до Цусимы. Уже оттуда разросшийся караван транспортных под охраной всей эскадры уйдёт в Владивосток. После отправки Ганца, а сразу за ним и двух других эсминцев, почти все передвижения по рейду Осаки прекратились. Только разгрузка транспортных продолжалась полным годом, насела определённую суету, напряжённую неподвижность рейдов. После переезд штаба на Бородино на его борту возобновилось совещание командиров оставшихся в базе кораблей первого ранга и походного штаба. Изредка обменивались телеграммами с Олегом, которого ближе к вечеру отозвали с позиции, поскольку японцы в его районе патрулирования больше не появлялись. Волна в проливе улеглась настолько, что для его встречи шаланды с тралами смогли пробить узкий коридор по среднему фарватеру в западном направлении. На тушествиях к японских берегам крейсеров после запроса о навигационных опасностях залива Абурадани и вызова эсминцев во второй половине дня новых известий не получали. Даже не знали, встретились с ними миноносцы или нет хотя все станции над Цусимой периодически принимали обрывки депеш с позывными то Добротворского, то Терика. Так продолжалось до самой ночи. Из них только поздно вечером после расшифровки и сопоставления отдельных принятых кусков узнали, что Свинцы благополучно дошли, а вспомогательный крейсер упорно не слышит частых вызовов своего флагмана. Затем радио вообще Перестало действовать. В небе над Чусимским проливом всё ярче сверкали зарницы, дававшие сильные помехи на всех приёмниках. Хотя до полного прекращения радиосвязи ни от кого так и не было получено сигналов тревоги. Атмосфера в 12-м салоне Бардино оставалась напряжённой. После полуночи штаб собрался снова. Оба боеспособные броненосца на всякий случай Держали в действии половину котлов. Наверное, именно на носы тоже топок не гасили, периодически проворачивая машины, чтобы механизмы оставались прогретыми. Только когда уже глубокой ночью, почти утром, из Аквачи по проводной линии связи получили доклад о том, что Кричара, да ещё и с многочисленными призами, догоревцы пришли в Аквачи, высшее командование чуть расслабилось. И разошлось по своим каютам. А тыловые службы Озаки начали подготовку к формированию этрального каравана для посылки к северной конечности, планируя с рассветом начать контрольные тралиньи и провести конвой в базу. Все были уверены, что противник окончательно сломлен, и поводов для беспокойства больше нет. Но рассвет неожиданно разразился морем огня на севере, на докочи Потом он перешел в нервное утро с объявленной тревогой во всей Цусиме, завершившейся стрельбой прямо на рейде Заки. А к полудню пришло радио от безупречного, по техническим причинам, едва добравшегося до Шанхая. Расслабляться явно было еще рано.